Речь памяти Уильяма Дональда Гэмилтона, произнесенная на гражданской панихиде в цирке Нового колледжа в Оксфорде 1 июля 2000 года. Для тех из нас, кто мечтал бы встретиться с Чарльзом Дарвином, есть утешение. Мы встречались, вероятно, с ближайшим его аналогом, которого мог предложить нам конец 20 века. И все же он был таким тихим, таким невозможно скромным, что смею предположить, некоторые из сотрудников этого колледжа были слегка ошеломлены, прочитав его некрологи и открыв, какое сокровище скрывалось все это время от них. Некрологи были на удивление единодушны. Я зачитаю одно-два предложения из каждого из них и хотел бы добавить, что эта выборка вполне репрезентативна. Я приведу цитаты из ста процентов некрологов, которые мне встретились. Билл Гэммилтон Скончавшийся в возрасте 63 лет после нескольких недель интенсивной терапии по возвращении из биологической экспедиции в Конго, был главным теоретиком-новатором современной дарвинистской биологии, определившим нынешнее состояние этой области. Алан Графен Гарден. Самый влиятельный биолог-эволюционист своего поколения. Мэтт Ридли Дейли Телеграф. Один из гигантов современной биологии. Натали Анджер, New York Times. Один из величайших теоретиков эволюции со времен Дарвина, несомненно, что в вопросах теории социума, основанной на естественном отборе, он был самым глубоким и оригинальным из наших мыслителей. Роберт Триверс, Nature. Один из ведущих теоретиков эволюции XX века: Дэвид Хейг, Наоми Пирс и Эдвард Уилсон, Science. Хороший претендент на звание самого выдающегося дарвиниста со времен Дарвина. Это написал я сам, опубликовано в Independent, перепечатано в Oxford Today. Один из лидеров того, что называют второй дарвиновской революцией, Джон Мейнард Смит, Times. Ранее Мейнерт Смит сказал про него слишком разговорным языком, чтобы эти слова можно было повторить в этом некрологе, что он наш единственный чертов гений. Билл Гэммилтон всю свою жизнь играл с взрывчаткой. Ребенком он едва не погиб, когда граната, которую он конструировал, взорвалась раньше времени, оторвав ему кончики нескольких пальцев и оставив осколки в легком. Выросши, он стал размещать взрывчатку гораздо благоразумнее. Он разнес в пух и прах наши устоявшиеся представления и воздвиг на их месте здания идей более странных, более оригинальных и более глубоких, чем любой другой биолог со времен Дарвина. Халид Джатсон, экономист. Надо признать, что самая большая дыра, оставленная Дарвином в теории эволюции, была уже заделана Рональдом Фишером и другими классиками неодарвинизма в 30-х-40-х годах. Но их синтетическая теория эволюции оставила ряд важных проблем нерешенными, а во многих случаях и незамеченными, и с большинством из них удалось разобраться лишь после 1960 -го года. Будет несомненно справедливо сказать, что Гамильтон являлся ведущим мыслителем этой второй волны неодарвинизма, хотя описать его как ученого, решающего проблемы, пожалуй, значило бы не воздать должное его творческому воображению. В мимоходом брошенных им замечаниях нередко таились идеи за авторство которых дорого бы дали теоретики рангом пониже. Однажды мы с Биллом разговаривали о термитах на отделении зоологии в перерыве на кофе. Нас особенно занимало, что за эволюционное давление привело термитов к их необычной социальности, и Гамильтон стал хвалить теорию Стивена Барца. Но Билл возразил: "Я, это же не теория Барца, это твоя теория. Ты опубликовал ее на семь лет раньше". Он помрачнел и стал это отрицать. Тогда я сбегал в библиотеку, нашел нужный том журнала Ежегодный обзор экологии и систематики и сунул ему под нос запрятанный в его собственной статье параграф Он прочитал, а затем неподражаемым голосом Ослика и Аиа признал, что, судя по всему, это и вправду его теория, но Бартс изложил ее лучше. Это правда, и я рассказываю эту историю вовсе не за тем, чтобы принизить вклад Стивена Барца. Билл Гамильтон знал, причем лучше многих, что набросать идею на обороте конверта это не то же самое, что разработать на ее основе исчерпывающую модель. Напоследок замечу, что среди тех, кого Бартс поблагодарил в своей статье за полезные советы и критику, был никто иной, как У. Д. Гамильтон. Свою теорию соотношения полов у медоносных пчел Билл точно так же опубликовал не в специальной заметке в журнале Nature, как сделал бы любой ученый с нормальной степенью амбициозности, а спрятал в рецензии на чужую книгу. Кстати, в этой рецензии был безошибочно узнаваемый гамильтоновский заголовок: азартные игроки со времен зарождения жизни у тли, вязы. Двумя крупнейшими достижениями, благодаря которым Гэмльт особенно известен, являются генетическая теория родства и паразитарная теория пола. Но наряду с этими двумя главными идеями, которыми он был одержим, он также нашел время ответить или сыграть ключевую роль в получении ответа общими усилиями на целый ряд других важных вопросов оставленных в стороне синтетической теории эволюции. Почему мы стареем и умираем от старости? Почему соотношение полов в популяциях иногда отклоняется от обычного ожидаемого 50 на 50? В посвящённой этому вопросу краткой статье он впервые ввел в эволюционную биологию теорию игр, то самое нововведение, которое показало себя бесконечно плодотворным в руках Джона Мейнерада Смита. Может ли естественный отбор благоприятствовать деятельному злому умыслу в противоположность обычному эгоизму? Почему столь многие животные собираются в стаи или стада, когда им угрожают хищники? У статьи, посвящённой этому вопросу, было очень характерное название: Геометрия для эгоистичного стада. Почему животные и растения прилагают столько усилий к расселению своего потомства повсюду? Даже если оно расселяется в места, уступающие по качеству уже заселенным. Соавтором этой работы был Роберт Мэй. Как в дарвиновском мире, эгоистичном в своей основе, может развиваться кооперация между неродственными особями? Соавтором этой работы был обществовед Роберт Такселлруд. Почему осенние листья приобретают заметную красную или желтую окраску? Рассуждая в характерной для него смелой, но убедительной манере, Гэмилтон предположил, что яркая окраска это предупреждение от лица дерева, предупреждение насекомым, чтобы они не откладывали яйца на это дерево, предупреждение, подкрепляемое токсинами. Точно так же, как желтые и черные полоски осы подкрепляются ее жалом. Это замечательная идея, характерна для юношеской изобретательности Гэмилтона, которая, казалось, с возрастом только росла. Ведь он совсем недавно предложил подходящую теорию того, как гипотеза Геи, которую прежде в основном высмеивали, может на самом деле работать в рамках настоящей дарвиновской модели. В марте этого года, когда его хоронили на опушке Уайтомского леса, его верная спутница Луиза Боцци произнесла над могилой несколько прекрасных слов, вспомнив поразительную ключевую идею этой работы, что облака это на самом деле приспособление, выработанное микроорганизмами для собственного расселения. Она процитировала замечательную статью Билла "Ни одного не перевёрнутого камня: жизнь и смерть охотника на букашек", в которой он высказал пожелание, чтобы когда он умрет, его оставили на земле в амазонских джунглях, где его закопали бы жуки-могильщики на корм своим личинкам. Затем в их детях, заботливо выращенных усатыми родителями на шариках размером с кулак, вылепленных из моей плоти, я улечу оттуда. Меня не будет глодать ни червь, ни грязная муха, преобразившийся и многочисленный. Я наконец вылечу из земли с жужжанием, как пчелы из своего гнезда, Притом жужжа громче, чем пчелы, почти как рой мотоциклетов, и летучие жуки унесут меня один за другим. В раскинувшуюся под звездами бразильскую глушь. Луиза зачитала это, а затем добавила собственную элегию, вдохновленную его теорией облаков. «Билл, твое тело лежит теперь в Айтэмском лесу, но отсюда ты вновь попадешь в свои любимые джунгли. Ты будешь жить не только в жуке, но и в миллиардах спор грибов и водорослей. Поднятый ветром в тропосферу, ты образуешь облака. И полетишь через океаны, будешь выпадать на землю и взлетать вновь и вновь, пока наконец капля дождя не соединит тебя с водой затопленных джунглей Амазонки. На панихиде Луиза сама зачитала оба эти отрывка. Второй отрывок вырезан на скамейке возле его могилы, установленной в память о нем его сестрой, доктором Мэри Блис. В итоге Гамильтона осыпали почестями Но это лишь подчеркнуло, сколь долго мир не мог оценить его по достоинству. Он получил немало премий, в том числе премию Краффорда и премию Киота, но его волнующая откровенная автобиография являют нам молодого человека, мучимого неуверенности в себе и одиночеством. Он не только был неуверен в себе, он стал сомневаться даже в том, что вопросы, которыми он так одержимо занимался, вообще могут интересовать кого-либо, кроме него самого. Неудивительно, что это иногда вызывало у него сомнения в собственном психическом здоровье. Этот опыт на всю жизнь выработал у него сочувствие к аутсайдерам, которое, может быть, и побудило его в последнее время встать на защиту непопулярной, если не сказать отброшенной теории происхождения СПИДа. Как вы возможно знаете, именно это заставило его совершить в этом году роковое путешествие в Африку. В отличие от других лауреатов важнейших премий, Биллу действительно были нужны деньги. Он приводил своих консультантов по финансовым вопросам в отчаяние. Деньги интересовали его лишь постольку, поскольку он мог употребить их на какое-нибудь доброе дело, обычно на пользу других. Он отличался патологической неспособностью их накапливать и раздавал многое из того, что имел. Очень характерно для его финансовой проницательности, что он оставил завещание щедрое, но не заверенное свидетелями. Также характерно, что он купил дом в Мичигане, когда цены предельно выросли, а продал его, когда они упали до минимума. Его капиталовложения не просто не поспели за инфляцией, он даже потерял внушительную сумму и не мог позволить себе купить дом в Оксфорде. К счастью, у университета был подаренный ему прекрасный домик в деревне Уайтом, и благодаря Дику Саутвуду, который, как всегда, ничего не афишируя, все это устроил, Билл, его жена Кристина и их семья Нашли место, где они смогли благополучно жить. Каждый день он ездил на велосипеде в Оксфорд из Уайтама с огромной скоростью. Эта скорость так не вязалась с его копной седых волос, что, возможно, из-за этого он часто попадал в аварии. Автомобилисты не верили, что человек его возраста вообще может ехать с такой скоростью и неправильно ее оценивали, с печальными последствиями. Мне не удалось найти документальных подтверждений повторяемой всеми истории о том, как однажды он влетел в салон автомобиля, приземлился на заднем сиденье и произнес "Пожалуйста, отвезите меня в больницу". Зато я нашел надежное свидетельство того, что полученный им грант от Королевского общества, чек на тысяч фунтов, вылетел на большой скорости из корзины его велосипеда. Я впервые увидел Билла Гамильтона, когда он приехал в Лондон, году это в 69, чтобы прочитать лекцию биоматематической группе, и я присоединился к ней, чтобы взглянуть на моего интеллектуального кумира. Не могу сказать, что я был разочарован, но он, мягко говоря, не был харизматичным оратором. Одна из стен аудитории была целиком занята доской, и Билл использовал ее на полную катушку. К концу занятия на стене не осталось и одного квадратного дюйма неиспичрённого уравнениями, Поскольку доска доходила до самого пола, ему приходилось опускаться на четвереньки, чтобы писать на ней там, внизу, и от этого его бормотание становилось еще более неразборчивым. Наконец он встал, осмотрел свою работу с легкой улыбкой и после долгой паузы указал на одно из уравнений, знатокам может быть интересно, что это было знаменитое теперь уравнение Прайса, заявив: "Вот это мне очень нравится". Думаю, все его друзья могут рассказать собственные истории, иллюстрирующие его робкое и неповторимое обаяние, и из этих историй со временем несомненно вырастут легенды. Вот одна из них, за правдивость которой я могу ручаться, потому что был ее свидетелем. Однажды Билл пришел на обед в новом колледже с большой канцелярской скрепкой, прикрепленной к очкам. Это было чересчур даже для Билла, и я спросил его: "Бил, а зачем ты носишь на очках скрепку?" Он посмотрел на меня очень серьезно. Ты вправду хочешь это узнать? спросил он своим скорбным тоном, хотя я и видел, что губы его подергиваются от усилия подавить улыбку. "Да", сказал я с энтузиазмом. "Я вправду хочу это узнать". "Видишь ли", сказал он. "Я заметил, что очки слишком давят мне на нос, когда я читаю. Поэтому я прикрепляю их скрепкой к пряди волос, и на нее приходится часть веса". Тогда я рассмеялся, и он рассмеялся тоже, и я никогда не забуду ту прекрасную улыбку, которая озарила его лицо от смеха над самим собой. В другой раз он пришел к нам в гости на званый ужин. Большинство гостей стояли с бокалами, выпивая перед едой, а Бил прошел в соседнюю комнату и осматривал мои книжные полки. Спустя какое-то время мы услышали тихое бормотание: "На помощь, э, на помощь, наверное, Да, на помощь, на помощь. Наконец мы сообразили, что это неповторимо сдержанный билл звал на помощь, и призыв его был эквивалентен воплю: "На помощь!" Мы бросились в комнату, где обнаружили его как инспектора Клуза с бильярдными киями, «Сцена из комедии выстрел в темноте, примечание переводчика. Отчаянно пытающимся удержать книги, которые падали со всех сторон, от того, что полки обрушились ему на руки. Любой ученый его уровня ожидал бы, что ему предложат оплату полета первым классом и щедрый гонорар прежде, чем согласиться поехать за границу, чтобы выступить с докладом. Билла как-то пригласили на конференцию в Россию, но он, как обычно, не обратил внимания на то, что ему вообще не предложили оплатить дорогу, не говоря уже о гонораре, и в итоге ему пришлось не только самому заплатить за билеты, но и дать взятку, чтобы его выпустили из страны. Хуже того, В бензобаке такси не хватило бензина, чтобы довести его до московского аэропорта, поэтому Биллу пришлось помогать таксисту переливать бензин из машины его родственника. Что же, до самой конференции, когда Билл туда добрался, оказалось, что для ее проведения не выделили помещение. Участники конференции просто гуляли по лесу. Время от времени они доходили до поляны, где останавливались, чтобы выслушать чей то доклад. Потом искали следующую поляну. У Билла сложилось впечатление, что это была мера предосторожности, чтобы избежать слежки КГБ. Для своего доклада он привез слайды, поэтому им пришлось пойти на ночную прогулку с проектором. В конце концов они нашли какой-то старый сарай и показывали слайды Билла на побеленной стене этого сарая. Я почему-то не могу себе представить ни одного другого лауреата премии Краффорда в подобной ситуации. Его рассеянность вошла в легенду, и в ней не было ни капли притворства. Как отмечала Оливия Джатсон в журнале Экономист, его оксфордская должность требовала от него читать студентам бакалавриата всего одну лекцию в год, и он обычно забывал ее прочесть. Мартин Берч сообщает, что однажды встретил Билла на отделении зоологии и извинился перед ним за то, что за день до этого забыл прийти на его семинар. «Все в порядке, заверил Билл. Я и сам забыл туда прийти. Я завел привычку всякий раз, когда на нашем отделении проходил хороший семинар или слушался научный доклад, заглядывать в кабинет Билла за пять минут до начала, чтобы сказать ему об этом и убедить его пойти. Он учтиво поднимал глаза, отрываясь от своего занятия, выслушивал меня, а затем с энтузиазмом вставал и шел вместе со мной на семинар. Не было никакого смысла напоминать ему о мероприятии раньше, чем за пять минут до его начала, или посылать письменные напоминания. Он просто снова углубился бы в то, чем в данный момент занимался, и забыл бы обо всем остальном. Ему была свойственна поистине маниакальная увлеченность. Она, конечно, сыграла немалую роль в его успехе, но были и другие важные факторы. Меня приводит в восторг музыкальная аналогия, которую предложил Роберт Триверс. Все мы говорим и мыслим отдельными нотами, а он мыслил целыми аккордами. Это абсолютно верно. Билл был также замечательным натуралистом. Казалось, он едва ли не предпочитает общество натуралистов обществу теоретиков. При этом он был гораздо лучшим математиком, чем большинство биологов, и у него была математическая способность визуально представлять себе суть дела прежде, чем переходить к моделированию. Хотя многие из его статей были математического свойства, превосходный стиль Билла отличался своеобразием. Вот что он пишет во введении к переизданию собственной статьи 1966 года "Формирование естественным отбором механизмов старения" в составленной им самим антологии своих работ "Узкие дорожки страны генов". Вначале он приводит текст "Пометки на полях", сделанной на его экземпляре издания 1966 года. То есть стареющее животное должно сползать вниз по своему эволюционному древу. Тенденция развития юношеских черт молодого человека дает старую гориллу. Постарев, он добавляет к этому великолепную, подлинно гамильтоновскую сценку. В связи с этим последнее признание: я тоже, вероятно, оказался бы трусом и выделил средства на геронтологию эликсира жизни, если бы кто-нибудь смог убедить меня, что на него есть надежда. Вместе с тем я хочу, чтобы надежды не было, и у меня не было такого искушения, Эликсир, кажется мне, антиевгенической целью наихудшего пошиба, не позволяющий нам создать мир, которым смогут наслаждаться наши потомки. Размышляя об этом, я корчу рожи, потираю две непрошено кустистые брови подушечкой к счастью, по-прежнему противопоставленного большого пальца, фыркаю через ноздри, которые с каждым днем все больше напоминают пучки конского волоса, орчащие из эдвардианского дивана. И еще, не доставая костяшками пальцев до земли, хотя уже самую чуточку перехожу, ковыляя к своей следующей статье. Его поэтическое воображение постоянно проявляется в отступлениях, даже в самых сложных его статьях. И как и можно было бы ожидать, он очень любил поэзию и знал наизусть немало стихов, особенно Хаусмана. Возможно, он ассоциировал себя в молодости с меланхоличным главным героем сборника Широбшёрский парень. В своей рецензии на мою первую книгу можете представить мою радость по поводу рецензии от ученого такого уровня. Он процитировал строки: «Издалека с вечерних и утренних небес, звенящий ветер жизни принес меня. Я здесь. Он дунет, я исчезну. Недолго мы живем Дай руку мне, скажи мне, что на сердце твоем Скажи, и я отвечу. «Ну как тебе помочь, пока звенящий ветер меня не сдует прочь. В конце рецензии он процитировал известные строки Вордсворта о статусе Ньютона в прихожей церкви Кембриджского Тринити-колледжа. Билл, конечно, не имел это в виду, но последние слова этого стихотворения подходят к нему не меньше, чем к Ньютону. «Разума, что вечно плывет по мысленным морям, один